Глава 51. Сим. Я видел испуганный взгляд Летты, который был обращен в мою сторону, и слышал предупреждение в тоне коти, которая многозначительно посмотрела на Гая. Но, откровенно говоря, от чего то я не волновался и не переживал из-за предстоящего разговора ни на грамм. В этот раз я был уверен как никогда и в себе, и в Виолете, и в отношениях, которые начинали стремительно развиваться. Знал, что все идет правильно и в том направлении, в котором нужно, в котором мы хотим. И был абсолютно уверен в том, что родители это поймут. И ее, и мои. Так, Максим Артемович, ухмыляется Гай, пропуская меня в свой рабочий кабинет и тут же закрывая за нами дверь. «Ты хотел поговорить?» Прохожу на середину светлой, прекрасно обставленной комнаты, в которой за всю свою жизнь был всего пару раз, и, набравшись побольше решимости, выдаю. «Хотел, она нас с мелкой?» «Да это я уже понял, что не о погоде», — ухмыльнулся хозяин дома и, огибая меня, прошел к длинному рабочему столу из белого дерева. «Насколько у вас все серьезно, молодежь? «Ты ведь понимаешь, что если бы у меня не было далеко идущих планов, то я бы себе не позволил и пальцем лет тут тронуть». Упираю руки в бока и прямо встречаю оценивающий взгляд крёстного, который присел на край стола, сложив руки на груди, и смотрит на меня из-под лобья, явно что-то обдумывая. Гай смотрит, а я чувствую, как начинает учащаться пульс, А в голову неожиданно начинают лезть десятки разных неприятных вариантов продолжения разговора. Моей решимости похоже, как не бывало. Однако я не могу сказать, что он недоволен. Скорее наоборот, в какой-то момент мне кажется, что во взгляде крестного проскакивает гордость. Вот только не знаю, к кому конкретно она обращена. «Понимаю», — говорит наконец-то Гай. «Поэтому для меня было удивительно то, что вы так долго прятались по углам, конспираторы, блин», — говорит с легкой полуулыбкой, а глаза и подавно смеются. «Значит, я был прав, нас спалили и, похоже, уже давно. Как давно ты в курсе?» Догадываться начал с того момента, как она утром шастала по дому в твоей толстовке. «Окончательно убедился в своей правоте, когда ты у нас сквозь окна ходить начал, Ромео». «Виноваты, исправимся», — улыбаюсь, припоминая тот вечер и совершенно абсолютно неправдоподобный лепет, который мелкая несла. Там даже самый непроницательный человек что-то да заподозрил бы. «Врать, к слову, она у нас совсем не умеет», — кивает головой Макс с улыбкой, а его глаза, в которых столько нежности и любви к собственной дочери, буквально горят. Сердце досадой колет, что я такого в своей жизни от собственного бати, похоже, никогда так и не дождусь. Даже вчерашняя стычка не стала для него весомым поводом, чтобы позвонить мне и попытаться поговорить. Гай, я люблю Виолетту. Говорю, отгоняя лишние мысли прочь. Я не могу без нее и в скором времени планирую сделать мелкое предложение. Вываливаю на автомате решение, которое пришло в мою голову буквально час назад. Пока ждал ее, валяясь в кровати представляя, какой была бы прекрасная жизнь, если каждое наше утро было таким. Уютным и предназначенным только для нас двоих. Больше не могу ее надолго отпустить от себя. Эта девчонка становится мне нужной больше, чем воздух. Не рановато. Просто не вижу смысла тянуть. Для меня все предельно ясно и четко. А для Виолетты... «Это ты уже жизнь!» — испробовал Макс, а ей всего девятнадцать. С легкой улыбкой говорит крестный, и «Я не могу не признать, что он прав, но, наверное, я слишком эгоистичная сволочь. Я хочу, чтобы она эту жизнь попробовала рядом со мной. Хочу быть первым во всем. Быть для нее всем. И мне кажется, Виолетта против такого тоже не будет». «Думаю, для нее тоже, по крайней мере, в этом вопросе все однозначно». «Решительно», — улыбается Гай. «Макс, ты мне как сын, именно поэтому я не буду читать тебе долгую и нудную лекцию из разряда «Обидишь мою дочь, жизнь медом не покажется». «Ты и так это прекрасно знаешь», — я молча киваю. «Еще бы. Сам первый удавлю себя, если посмею обидеть нашу золотую девочку». «Но вы оба еще молоды», — продолжает крёстный с особой тщательностью подбирая слова. «У тебя впереди новый клуб, новый контракт, а у лета только первый курс универа и много планов на будущее в художественной сфере. Поэтому спрошу еще раз, ты уверен, что это не поспешное и не необдуманное решение? Не хочу, чтобы вы потом обожалели, если вдруг что-то пойдет не так. Смеешься? Мы всю жизнь друг друга знаем благодаря вам, куда уж дольше думать. Уж в чем если я и был за свои годы уверен на все сто, так в том, что мне нужна моя вредина, и никак иначе. Вредина, смеется крестный, дети. Где мои 20 лет и ветер в голове? Выдается нарочито тяжелым вздохом. Значит, не будет норовоучений и отстрела жизненно важных органов? Тяну руку с улыбкой. «Не такие уж они и жизненно важные, но пока экзекуция отменяется», — пожимает мою ладонь Гай и тянет на себя, приобнимая и похлопывая по плечу. «Я сам был молодым и чудил немало, и понимаю, насколько бессмысленно вам обоим читать нотации. Пока сами носом в проблемы не клюнете, так ничего и не поймете, поэтому только вот с детьми давайте по времени молодожены». Было это сказано с выразительно нахмуренными бровями и таким многозначительным взглядом, что, ёшкин кот, мне даже стало неловко, предупреждением проникси, «Хм, мы постараемся». И вроде бы поулыбались, и все решили, пора бы мирно разойтись, но тут крестный сбрасывает весь задор. Подбирается и, окинув меня серьезным взглядом, говорит. — Ладно, Макс, а теперь давай серьезно и на чистоту, по теме, что не касается вас с Виолеттой. — Это по какой? — спрашиваю, а сам уже весь напрягся. — Ты сам догадываешься, думаю, что произошло у вас с отцом, и сколько еще вы будете бодаться рогами два невозможных упрямца. Вздоха сдержать не получилось, точно так же, как и с мешка. Ну вот, началось все одно и то же, да по кругу. Я не начинаю. Я уже слышал и с его, и с твоей стороны кучу отмазок. Перебивает отец леты. Наелся. Хватит. Ты ведь понимаешь, что это не дело. Я знаю, вижу, что по отношению к моей дочери у тебя серьезный настрой. Но по отношению к собственному отцу твое поведение в корне неправильно. Не мне тебя учить, конечно, но если у тебя настолько серьезно все к Виолетте то однажды и у вас будут дети, и представь, если твой сын вот так повернется к тебе. Задницей, Макс. Никто я никуда не поворачивался, морщусь, не находя себе места. Давно мне лекции не читали и мозг не промывали, отвык я уже от родительских нравоучений. Просто у нас с отцом разные взгляды на жизнь и на мир в целом, тебе ли не знать. Он ждет, когда я пойду по его стопам, но этого не будет. Отцу придется рано или поздно с этим смириться. «Ну а если я ему такой не нужен, то и плевать». Развожу руками, чувствуя, как глубоко внутри уже начинает просыпаться легкое раздражение. «И вообще, я не хочу сейчас об этом. Хочешь, не хочешь, а если бы не отец, то уже сегодня ты бы вылетел, как пробка от шампанского из своего футбольного клуба, Макс». Встает Гай и прячет руки в карманы брюк. Доброго и улыбчивого крестного, как не бывало, на лице решимость и то самое баранье упрямство которым на наши две семьи наделены не только мы с отцом. Но не это главное. Интереснее оказывается то, что я только что услышал. Что ты сказал? Даже переспрашиваю, а то, может, все же это слуховые галлюцинации? Но, как оказалось, нет. Мое удивление по поводу того, что утром в телеке в новостных лентах ни сном, ни духом о произошедшем вчера, было явно поспешным. Это не фарт и неудача. «Это отец». То не были мы с Темычем за городом. После вчерашнего приема в СМИ поднялась нехилая волна сплетен. Эстельмах всю ночь проводился в офисе, решая вопросы, затыкая особо ретивых. Новость облетела все газеты и журналы загрёбанных пару часов, и это была не только бульварная желтая пресса, Максим. «Твою мать, вот скотина!» Руки сжались в кулаки. Я искренне пожалел, что так мало врезал этому сраному недоюристику. Нужно было хорошенько ему раскрасить рожу и устроить феноменальную встречу носа с бетоном. Ох, какая ярость плескалась внутри. Даже представить страшно, что случилось бы, окажись, эта сволота сейчас прямо передо мной. «Наши отели, наш прием — это все херня», — машет головой крестный. «На бизнесе это никоим образом не сказалось». Черный пиар тоже пиар. Этот ваш дружок со своим отцом решили спустить всех собак лично на тебя. Тычет пальцем мне в грудь. Понимаешь, чем пахнет? Руководство клуба быстро узнало о произошедшем и не мне тебе рассказывать, какие у них штрафные санкции. Тренер был в бешенстве. Гендиректор клуба рвал и металл. Если бы не отец, Макс, твоя карьера этой ночью бы просто потонула. Говорит Гай с нажимом чётко проговаривая каждое слово, будто пытается вдолбить мне это в голову, а у меня эта информация просто по полочкам не укладывается. Внутри все кипит и клокочет от злости. Мозг к чертям отказывается думать трезво. «Ну и зачем?» Перебиваю раздражённый ероша пятёрни волосы и прохаживаясь вдоль кабинета. «Зачем он это сделал?» «Чтобы в очередной раз меня носом, какой я плохой, а он хороший». «Какой я дерьмовый сын, устраивающий проблемы, а он отец молодец!» «Дурень ты, Макс! А если вот тут просветление не случится?» «Стучит костяшкой пальца по виску крестной, То не видать тебе моей дочери, как своих ушей. Причём тут лето и наши с ней отношения. А при том, что какая тебе к черту свадьба, если ты не чувствуешь элементарного!» прорезался грозный рык в тоне Максима Гаевского. «Можешь сколько угодно. Язвите закрывать глаза на очевидные вещи, но отец для тебя всегда делал много и продолжает делать. Футбол ты, в принципе, пришел благодаря ему, а испанский клуб... Ты думаешь, сам собой на горизонте нарисовался?» «Откуда ты...» Начиная, вскидывая взгляд глаза в глаза, но не договариваю. Про поступившее мне предложение я еще никому из семьи озвучить не успел. Конечно, можно было бы предположить, что отец узнал от тренера и рассказал другу, но сердце простреливает от другой догадки. Слишком остро и слишком ярко. Я смотрю на крестного во все глаза, и слова как-то разом пропадают. И все встает на свои места. Отец фыркаю. «Тоже с его подачи?» Да, Макс, отец, но не с подачи, как ты выразился, а из его любви к тебе олень ты спесивый. Стельмах прекрасно знал, как ты грезил этим клубом. Это был его тебе подарок на окончание универа. Он уже давно смирился с тем, что в бизнесе ты ему не преемник и помогает как может. Да, Стельмах — баран. Старый и упрямый баран. И ты это знаешь, и мать это знает, и все это знают. Он не пойдет на примирение, поэтому будь хоть ты умнее, слышишь? Выдаёт в сердцах Гай, прожигая меня взглядом. А у меня ощущение, будто крёстный в самую душу заглянул, выворачивая её наизнанку. Вам надо поговорить. Нормально. вдвоем. Почему он мне ничего не сказал? Потому что он не хотел, чтобы ты знал. Значит, не за игру я свое место в клубе получила за деньги бати? Шикарно. «Просто шикарно!» И колются внутри заразы, совести здравый смысл, но обида, как всегда, берет вверх. «Максим, твою мать, Артемович!» — аж закипел крестный, поигрывая желваками. «Вот же порода!» «Не надо себе в голове придумывать то, чего не было. Ни взятка, ни деньги, Макс, чистое желание помочь». Стальмах всего лишь пригласил руководство клуба на твой матч. Он позвал, они приехали, заметили. Из всех тебя. Так что заканчивай вешать всю вину за вашу ссору на отца. И уже будь мужиком. Пойди и сделай первый шаг в сторону примирения. Ему эти войны с единственным собственным сыном тоже нелегко даются. Я молчу. Просто потому, что впервые в жизни я не знаю, что сказать. Меня будто эмоционально выпотрошили. Я буквально чувствую, как в голове, в сердце идет долбаная перестройка. А еще с головой накрывает осознание, какой я мудак. «Не забывай, что нам уже не по 30 и даже не по 40 лет», продолжает Гай, нервно прохаживаясь перед рабочим столом. «Ты обвиняешь отца в том...» что он не интересуется твоей жизнью, а сам ты хоть раз спросил, каково ему. Болит ли чего? Или, может, помощь где нужна, Макс? Мы не железные. У нас тоже есть предел, и пока у тебя есть такая возможность позвонить и сказать «Бать, мне нужен твой совет, пользуйся ей!» выдох сквозь сжатые зубы. Наши годы на месте не стоят, Макс». Твой отец за тебя и за свою Лию с девчонками любого порвет. Но ты просто не представляешь, каково это понимать, что всегда полный до этого дом пустеет, а дети разъезжаются, и ты им становишься не нужен, потому что они выросли, и у них своя жизнь. Каждый справляется с этим как может. Стельмаха, я знаю уже столько лет, что озвучить страшно, и никогда он особой сентиментальностью не отличался». «А все нравоучения, все тычки в твои ошибки, из чистого желания помочь!» Буквально прорычал всегда спокойный крестный, да так, что проняло. Чувство совести тут же повыползало из всех щелей, куда я его так старательно заталкивал. А в сердце прострелила щемящая боль. «Наверное, Гай прав. Ведем себя как два упрямых идиота. Скольким в этой жизни я обязан отцу?» да фактически всем начиная воспитанием и заканчивая той роскошной жизнью в той обстановке в которой я рос и в которой у меня была реальная возможность реализовать себя так как я хочу на самом то деле напрямую он ни разу не упрекнул меня за мой выбор за футбол и спорт в обход бизнесу да бузил да пенал словесно пытаясь привить какие то ценности и установки которые я в силу возраста просто не хотел замечать или принимать и да в общем Я дурак. Оба хороши. В кабинете виснет тишина. Мне определенно после этого разговора есть над чем подумать. Да и Гаю, похоже, тоже. Зря мы все наивно думаем, что предки ждут, не дождутся того момента, когда мы все выпорхнем из гнезда и отправимся во взрослую жизнь покорять свои жизненные вершины. Для них это несчастье. Для них это опустевший дом и приезд детей раз в полгода да по праздникам. А если еще подумать, что мы с улетим в Испанию? Дерьмово это все, в общем. Сердце щемит. Я тебя понял, крестный. Я не хочу учить тебе жизни, Макс. Просто хочу, чтобы ты понял, отец и мать — люди, ближе которых у тебя будут только твои дети. Поотечески сжимает плечо Гай. Как только будет возможность, я поговорю с... Но договорить мне не дает неожиданный и осторожный стук в дверь. Я оборачиваюсь, в проеме показывается лето. Выглядывает из-за двери. Щеки красные, вся взлохмаченная и взгляд какой-то обеспокоенный. Бегает с меня на отца и обратно. «Вы уже все?» — вежливо интересуется вредина. Мозгаем переглядываемся, он тоже явно заметил внешний вид дочери, но и бровью не повел. Только спросил. «У вас там все в порядке?» эм, «Да, все хорошо, только вот...» «Что?» Делаю я шаг вперед, приоткрывая дверь и буквально затаскиваю, потянув за руку девчонку в кабинет. Лет, что случилось?» «Помощь твоя нужна там, в, в подсобке». «Что?» Морщится Гайрвану вперед, но Летто не дает ему пройти, преграждая путь и буквально загораживая проход. «Нет, пап, там Макс нужен». «Виолетта, что происходит? Мама где?» «В, в подсобке». «С чем вам там нужна помощь?» — упирает руки в крестный. «Может, пустишь?» «Не пущу». Смотрит на родителя снизу вверх воинственно настроенная кнопка и с места двигаться не собирается. Там надо ящик с верхней полки помочь достать. Улыбается девчонка мне, а я по глазам вижу, она точно что-то задумала. Правильно сказал Гай, врать она у нас не умеет от слова совсем. И сделать это должен я. Переспрашиваю хмуря брови. Угу. Кивает лето, одаривая меня очаровательно хитрой улыбкой. Ладно, тяну, гадая, что происходит, и я посмотрю. Говорю, я обхожу отца и дочь стороной. За спиной слышу протест крестного, но лето твердо намеренно стоять на своем и из кабинета отца не выпускает, что-то быстро объясняя и понижая голос до шепота. Ничего не пойму. Пока топаю до той самой подсобки, что гаевский использует как кладовку, закатываю рукава рубашки и гадаю, что меня там ждет. Одна догадка краша другой а, подойдя к приоткрытой двери, увидел в подсобном помещении свет. Кати позвал, но ответа не услышал. Пожал плечами и, толкнув дверь, пошел вниз по ступенькам, совершенно не заподозрив, что что-то тут не так. Оказавшись в просторном светлом помещении из кучи полок, заставленных банками с клянками, оглянулся. Но хозяйки дома тут не было. Зато я отчётливо услышал ее голос сверху у двери в кладовую, а еще неожиданно, но голос отца, который удивленно спрашивает. «Что за срочность-то такая, девушки?» И, судя по ответному ворчанию, нетерпеливый голос матери. Честно, я растерялся. Стою прямо посреди небольшой комнатушки без окон с единственной дверью и гадаю, что тут происходит. Не сразу сообразил, что отец спустился в кладовую. «Макс?» Говорит папа, вопросительно заламывая бровь. Что ты тут делаешь? На самом деле у меня к тебе тот же вопрос. И пока мы с отцом молча переглядываемся, слышим хлопок. Оборачиваемся в сторону двери, щелчок замка. Что за... — смотрит на меня батя, поднявшись по ступенькам и дергая ручку двери, но та, что неудивительно, не поддается. Что тут происходит? Снова взгляд на меня? А я только и могу что развести руками и мысленно пообещать себе, что обязательно устрою мелкой, за такой благородный жест, хорошую пропесочку. Потому что нас в этой кладовой двоих попросту заперли. И я ни секунды не сомневаюсь, что это была идея мелкой хитрой вредины. Лето-лето. Так потом за этот финт поддаю, что задница еще неделю будет гореть.